Глава 50 Не знаю, как так вышло, но после этой встречи в баре я понял, что не могу на неё по-настоящему злиться. Раздражаться при упоминании подарков от Сойки, чувствовать нытьё в груди, когда она на меня смотрит и мучиться немым вопросом «Какого хрена ты наделала?» могу, а злиться — никак. У меня нет этому логичного объяснения. Ну, кроме того, что я половая тряпка, готовая всех простить и оправдать. Она выглядела такой маленькой и такой растерянной, что я просто не справился. Запихнул ей в руку те сотки, которыми она собиралась расплатиться за чай, и отвёз домой. Даже обнять себя разрешил на прощание. Если бы Георгий Волынский был свидетелем этой сцены, наверняка бы затребовал у матери тест на отцовство. Кстати, в тот день я понял одну вещь. Единственный человек, на которого я по-настоящему злюсь всю свою сознательную жизнь — это отец. Чувство это стабильно, никуда не уходит и лишь крепнет, от встречи к встрече. Так что, может, не такая я и тряпка, но ли у него имеются особые таланты. Так или иначе, эта встреча сняла вопросы о будущих пересечениях с ней в компании. Лёлик по-прежнему дружен с ойкой, я с ним вроде тоже помирился, так что причина избегать друг друга нет. Не то, чтобы видеть его и Ярославу вместе будет доставлять мне удовольствие, но, по крайней мере, пропала нужда составлять график встреч с друзьями. Этим вопросом я и задаюсь, паркуюсь возле развлекательного центра, где наша компания встречается для игры в боулинг. Придут ли Сойка с Ярославой? Лёлика я намеренно не спрашивал, кого он сегодня позвал. Я бы пришёл в любом случае, так что какая разница? «Ты снова без Дины?» Я киваю на стол за которым, уставившись в телефон, сидит Алик. «Ну...» — немного виновато отвечает Лёлик. «Мы с утра опять в пух прах разругались. Я в итоге ей денег на карту кинул, чтобы потусила с подружками, да и самому заодно отдохнуть». Я тресусь от смеха. Если вдруг становится грустно от неудач в личной жизни, я вспоминаю лучшего друга, и меня отпускает. Год промучиться с проблемными отношениями, с трудом разорвать их и спустя время впереться в них снова, чтобы за деньги выкупать возможность побыть одному. «Кстати, я хотел сказать, я уже сам вижу». Перебиваю я, заметив в дверях боулинга знакомую долговязую фигуру Сойки. Ярослава заходит следом. Приехала с работы, судя по строгому черно-белому виду. «Ты просто сказал, что у вас с ней все в порядке», — начинает оправдываться он. «У нас с ней все в порядке». Улыбнувшись, я хлопаю Лёлика по плечу. «Выдыхай, бобёр». Тотчас же заулыбавшись в ответ, он тянется ко мне бутылкой, чтобы чокнуться. «Давай надерём им задницу, что ли?» «Действительно, хоть какое-то успокоение». К его чести, Сойка подходит ко мне сам и по-приятельски жмёт руку. Ничто не указывает на то, что между нами когда-то был конфликт. Может быть, Ярослава действительно помогла ему закрыть гештальт отверженного и тем самым вернула к нормальности. Может быть, плюшевый медведь — это не банальное клише, а подарок от сердца? Ярослава приветливо машет мне рукой, спрашивает, как дела, улыбается. Я непроизвольно слежу за тем, как они ведут себя друг с другом. Обычно дистанции не соблюдают, но и прилюдно не целуются, и за руки не держатся. И на этом спасибо. Не знаю, как бы отреагировала моя психика, запихни, Артём, ей язык в рот. В боулинг Ярослава играет из рук вам плохо. Да и Сойка не особенно ей помогает. Обычно он за партию минимум три страйка выбивает. А тут никак. Ей удар нужно поставить. Не выдержав, говорю я ему, когда Ярослава уходит на соседнюю дорожку за шаром. Пусть попробует кидать не восьмёркой, а девяткой. А тебе бы хотелось её поучить, да? Оскалившись, выплёвывает он. Да не срослось, печалька. Не для тебя одного планета крутится, депутатский сынок. Анимев от Я смотрю в его скривившуюся рожу и на автомате перевожу взгляд на ничего не подозревающую Ярославу, выискивающую нужный шар. Мысли со скрипом тянутся одна за другой. То есть, рукопожатие и предложение мира были не более, чем спектаклем? И плюшевый медведь тоже. Он с ней просто для того, чтобы отомстить мне? «Алан!» — весело окликает меня Лёлик. «Второго страйка подряд у меня не вышла Твоя очередь». Я даже не могу к нему повернуться, настолько ошарашен услышанным. «Короче, я восьмёрку не нашла, и поэтому взяла девятку», — доносится расстроенный голос Ярославы. Похабно мне подмигнув, Сойка идёт ей навстречу. «Девяткой тоже будет нормально, Ясь. Давай-ка я помогу тебе удар поставить».